худзин вынужден верить своим глазам ты уверена что хочешь этого спросил худзин пристально глядя на дочь хусюань кивнула она твердо решила что станет лисьим знахарем смерть матери ее потрясла и заронила в сердце ужас перед тьмой что ж со вздохом сказал худзин тогда клан наследовать будет ховой Лисьи знахари были особой кастой лис. Их почитали, боялись и даже чурались. Именно потому, что Хумей была лисьим знахарем, Худзин так и не смог на ней жениться, а всего лишь взял ее себе в наложницы. Лисьим знахарям проходить священные ритуалы было запрещено. Считалось, что лисьей знахари утратит силу, если привяжет себя узами к чужому хвосту. Лисьи знахари должны быть свободны от всяческих связей. Наследовать семью лисии знахари тоже не могли. Наследование семьи или клана, впрочем, основывалось не на старшинстве отпрысков, а на их способностях. Хуэй был достоин стать главой клана Ху. В свои 17 лисьих лет он силой превосходил многих лисьих демонов, даже сам Ху не был уверен, что справится с ним, если дело дойдет до лапоприкладства. Но об этом мало кто знал. Хуэй не слишком любил выставлять свои достоинства на показ. Все чаще недостатки. А вы лучше для этого подходит, покивала Хусюань. Худзин вздохнул еще раз и принялся раскладывать по доске разноцветные камешки, лисьи шахматы. Хусюань вдруг вздрогнула и, приложив уши, стала ощупывать свои хвосты. Что такое? удивился Худзин. Шерсть волнами пошла сказала Хусюань и нахмурилась. «Дурной знак!» Не успела она это сказать, к ним ворвался лис-слуга, даже без доклада, взмыленный и насмерть перепуганный. «Хувей!» задыхаясь, тявкнул он. «Хувей!» «Что-то случилось с моим сыном?» тревожно спросил Худзин. Лис-слуга отчаянно помотал головой и с усилием выговорил. «Хувей убил сородича!» Глаза Худзына широко раскрылись. Ху Сюань сдавленно вскрикнула и тут же закрыла рот ладонью. Не было преступления страшнее, чем убийство сородича. "Вздор!" взревел Худзин. "Это какая-то ошибка". Ху Вэй не мог. Он отшвырнул мешочек с камнями и велел лису-слуге вести его на место преступления. Ху Сюань поспешила за ними. Лисоград, центром которого было поместье Ху, представлял собой лабиринт улиц и домов, зачастую лисьих нор. Он постоянно ширился и менялся. Точной карты не было даже у главы великого семейства. Лисьим демонам не нужны были карты. У них был лисий нюх. Вот и сейчас оба Ху и лис-слуга шли на запах крови. Они растолкали толпящихся лис. Хусюань опять издала невнятное восклицание и накрыла рот ладонью. Худзин ничего не сказал, но его желтые глаза сузились и стали злыми, как у черепахи. На земле в луже крови навзничь лежал лисий демон, невысокородный, простолюдин. Оба Ху его прекрасно знали. Звали его Саньзы. Он приносил в поместье тушки зайцев и крыс. Его семья занималась охотой. Саньзы, третий сын. В груди Саньзы зияла дыра, сердце было вырвано. Подле него стоял Хувей. Лицо его, забрызганное кровью, ничего не выражало. Глаза были пусты. Сокровавленных когтей правой руки капала на землю кровь. Никаких сомнений не оставалось. Убийцей был именно Хувей. «Хувей?» – ледяным голосом сказал Худзин. «Ты понимаешь, что наделал?» Хувей слегка вздрогнул, перевел взгляд на отца. Выражение его лица не изменилось, когда он проговорил с восходящей интонацией. «Убил?» «Зачем ты это сделал?» Хувей поджал губы и промолчал. «Хувей, отвечай немедленно!» «Я ведь сказал, что убил его!» С легким недоумением отозвался Хувей. «Разве этого мало?» Худзин, поняв, что от него ничего не добиться, велел лисам-стражам увести Хувея и запереть в темнице. Хувей сбросил их лапы и пошел сам. Его нисколько не волновало происходящее. Худзин почувствовал себя необыкновенно старым. Точно в одно мгновение постарел на сотню-другую лисьих лет.